В эти трудные дни к Царапкину на белую виллу приехал английский посол сэр Майкл Райт поговорить по душам. Сэр Майкл был невысокого роста, худой и очень подвижный человек, с рыжеватыми волосами, обладающий острым умом и язвительным языком. За это Царапкин его недолюбливал, предпочитая вести дела с грубым, но простым американцем. Однако Англия в то время активно выступала посредником, пытаясь находить выходы из самых глухих тупиков, в которые порой заводили их непримиримые оппозиции Царапкина и Уотсворта. Эту роль Райт играл блестяще, и по этой причине с ним приходилось общаться. Семен Константинович велел подать бутылку армянского коньяку, хотя было всего 10 часов утра. Сэр Майкл заметил, что в эту пору он обычно выпивает чашечку чая с молоком. Царапкин по этому поводу надулся, но обычаю своему тоже не изменил. «Может быть, и ты скажешь, что с утра не пьешь?» — цикнул он на своего переводчика. И оба они рюмку за рюмкой стали поглощать коньяк. От этого Семен Константинович еще больше наливался обидой и демонстративно молчал, полуха слушая, что говорил ему английский дипломат. А Майкл Райт, явно довольный, что ему не мешают, высказывал между тем весьма интересные мысли. Выходом из создавшегося тупика, по его мнению, может стать всеобъемлющий договор о запрещении всех испытаний ядерного оружия, то есть в атмосфере, под землей, под водой, и на больших высотах с установлением таких видов контроля и инспекций, о которых удастся договориться на Женевском совещании. При этой схеме соглашение о запрещении подземных испытаний будет считаться условным на протяжении двух-трех лет. В течение этого срока ученые США, СССР и Англии проведут дополнительные исследования для устранения технических трудностей, а также совместные испытания. Если эти испытания подтвердят выводы Женевского совещания экспертов или будет достигнута договоренность об усилении их эффективности, то условность заменяется прекращением испытаний навечно. В противном случае СССР, США и Англия будут свободны проводить подземные испытания. Высказав все это, Сэр Майкл улыбнулся, довольный собой, и доверительно сообщил, что говорит в сугубо неофициальном качестве. Но высказанные им соображения просят рассматривать как весьма серьезные предложения, которые выдвигаются на рассмотрение Советского Союза. Американцам известно об этих предложениях, однако он просит не разглашать их. Царапкин презрительно буркнул, что советскую дипломатию на такой Микини не проведешь. Однако переводчик тщательно все записал. В Москву об этой беседе Семен Константинович сообщать не хотел. На англичанина все еще был в обиде и считал, что ничего серьезного в его словах нет. Так, одну лишь пыль в глаза пускает. Но к вечеру отошел, и совместными усилиями удалось его убедить, что телеграмму о предложении Райта послать в Москву все-таки стоит. Никита Сергеевич сам читать не любил. Видимо, глаза побаливали от постоянного напряжения. «Пусть мои глаза отдохнут», — говорил он своим сотрудникам, — «а ваши поработают». Поэтому весь ворох поступающих ему на стол бумаг — Газеты, документы, записки, речи, а среди них и шифровки от послов читали ему помощники. А если дома, то и члены семьи. Он слушал и обычно тут же давал указания. На телеграмму Царапкина он клюнул, как щука на хорошую блесну. Вот она, развязка. Он тут же позвонил Громыко. — Андрей, англичанин этот в Женеве дело говорит. Договор теперь, можно сказать, у нас в кармане. Надо срочно подготовить записку в ЦК с оценкой положения на переговорах и с предложениями о нашей позиции. Через несколько минут в комнату 1001